Глава 9. Мартин с удовольствием отдал своей домоправительнице все телефоны и погрузился в роль узника словно в наполненную ароматной пеной ванну. Пусть всего на полдня, но никаких проблем, забот, разговоров и разборок. В том, что Пафнутьевна безупречно сыграет роль Цербера, он не сомневался ни секунды. Зинаида за несколько лет службы у Пименного стала по сути его семьей. Ближе у молодого олигарха никого не было, сёстры и брат не в счет. В их отношении к старшему тепла не было никогда. Родство ценилось только с точки зрения выгоды. А эта точка зрения никогда не была чистой и светлой, как впрочем и устойчивой. Скользкая она и грязно-серая как подмёрзшая осенняя лужа. Казалось бы, и домработница, услуживая внимательно только благодаря весьма вкусной зарплате, боится такое выгодное местечко потерять. Но Мартин чувствовал совершенно искреннюю привязанность пафнутивные, относящейся теперь к своему подопечному, словно к младшему, немного бестолковому, капризному, но все равно любимому брату. И знал Ради его здоровья и покоя Зинаида выдержит любой натиск. Переданные на попечение дома правительницы телефоны поначалу капризно голосили, желая вернуться к папе в ручке, но вскоре трезвон прекратился. Скорее всего, пафнутиймно просто напросто отключила скандалистов. Мартин с удовольствием нежился в пене постельного режима. Вот так, без нервотрепки и бесконечных проблем с детективом в обнимку, он не кайфовал уже, уже. М да, если честно, он вообще никогда еще не позволял себе проваляться целый день в постели, забив на все и всех. Единственным минусом была пропаренная несоленая, абсолютно безвкусная еда, которую Зинаида приготовила по рекомендации врача. А как же обещанная соляночка? Жалобно занудил он, когда домоправительница вкатила в его комнату тележку с диетической тошнотворно полезной пищей. В холодильнике, невозмутимо произнесла Пафнутиевна, выставляя на специальный кроватный столик тарелки с подозрительным зеленым пюре и чем-то невнятно серым. Вам ведь нельзя пока ни жирного, ни соленого!» Кушайте вот это. А это что? Мартин с сомнением принюхался к серо зеленой пище. Фрикасе из сои, тушёное в молоке плесень с сыра? Считайте, что я поаплодировала вашему остроумию, усмехнула Зинаида. Это суфле из телятины, приготовленное на пару и пюре из брокколи. Терпеть не могу брокколи проворчал Мартин, расковыривая вилкой суфле. Фу, гадость какая! Телятина, говорите? Да это отварной картон. Можно подумать, что вы пробовали когда-либо отварной картон. Но колбасу сделанную из чего-то подобного в детстве я ел, и в студенческие годы тоже. Зинаидочка, старательно захныкал Мартин. Ну хоть маленькую баночку пива принесите, иначе не справлюсь. Не глотается. Никакого пива, только зелёный чай. Как разварился. Ох, нет. Ох, да. Мартин, не капризничайте. Доктор велел меня слушаться, но без фанатизма. Ответить домоправительница не успела. В дверь требовательно, можно сказать, нагло позвонили. Это еще кто? нахмурилась Зинаида. Я же предупредила консьержа, никого не пускать, даже президента. Может, из соседей кто? С каких это пор соседи так трезвонят? Если только мы их не залили, конечно. Зинаида, мы никого не залили. — Черт, что же они так кнопку звонка давят? Страдальчески поморщился Мартин. Ну, я сейчас кому-то мозги вправлю, разозлилась домоправительница. Никак человека в покое оставить не могут. Она выбежала из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Через мгновение гвалт звонка прекратился. родив гвалт голосов в холле, разобрать, что там происходит, не получалось. Звукоизоляция в квартире была отличной. Мартин лично проследил за этим, зависеть от ритма жизни соседей он не желал. Ладно, по внутренним справиться с любой напастью, а ему бы справиться с этой, с серо зеленой В который раз он пожалел, что так и не завел собаку, всё времени не было. А сейчас скормил Балахмату другу эту гадость, и все путем. с трудом проглотив очередную порцию здоровой и невкусной пищи, Мартин с грустью констатировал. В данном случае и собака не помогла бы. Нет на свете такого существа, которое по доброй воле и без принуждения в состоянии употребить всяй кулинарный изыск в пищу. Вот в качестве отделочного материала вполне Отличная шпаклевка получится из брокколиного пюре или из брокглива. Из дебри и лингвистики его выдернула вернувшаяся домой правительница. Судя по раскрасневшемуся лицу и сверкающим глазам, битва была нелегкой. В том, что она, битва выиграна именно похнутьевной, сомнений не было. В квартире снова стало тихо. В спальню никто не ломился. Вот молодец, просияла Зинаида, увидев почти пустые тарелки. Все и съели под шумок? Сейчас чаю принесу. Ничего себе, шумок, хмыкнул Мартин. У меня тут стены подрагивали, как во время извержения вулкана. Кто там скандалил? опять это приходила невеста ваша. Что? расверепел Пименов. Да как она а консьерж куда смотрел? Всё, добьюсь его увольнения. Да погодите, огнем пыхать. Успокаивающе улыбнулась женщина. Парень тут ни при чем!» Я, когда их выпроводила, первым делом вниз позвонила, отчитать хотела. Так оказалось, что через парадный вход они не проходили. Скорее всего, через подземный паркинг пробрались. Вот крыса. Так минуточку, сообразил наконец Мартин. А почему вы все время повторяете они? Альбина, что ни одна явилась? «Не одна, кивнула домоправительница. С папенькой своим. Степан Петрович извиняться за дочь явился. Какое там? Нет, он, конечно, своей дочурке рот периодически затыкал. Уж больно она материлась, но был очень сердит, очень. Тоже, кстати, сказал, чтобы я подыскивала себе новое место работы. Возмутился, что я их в квартиру не пустила к вам. И ведь говорю, Мартин Игоревич болен. врач рекомендовал ему полный покой, никаких волнений, как об стенку горох. Все какой-то бумагой тряс грозился. Ничего не понимаю. Чувство опасности до сих пор дрыхнувшее после вчерашнего вдруг открыло глаза и глухо зарычало. Если и сам Кругликов притащился, да еще, говорите бумагой тряс, значит, неужели я вчера по пьяни что-то напортачил? И ведь не помню ничего. Вот что самое отвратное. И как вам только удалось удержать Папашу с дочкой?" покачал головой Мартин. Они ведь запросто могли вас с ног сбить. Хотя нет, на Степана Петровича это не похоже. Он никогда не прибегает к грубой физической силе. Вот Альбина-то да, та ломит напролом, словно дикий кабан сквозь заросли. А она и ломанулась!» — сверкнула глазами пафнутивно. И попаша не удержал бы, хотя пытался от двери оттянуть кобылу свою. Ох, простите, я не должна. Да ладно, махнул рукой Пименов. Это еще мягко сказано. Всё же я человек не вашего круга. Вы-то как раз человек моего круга. Чего не скажешь о Кругликовых, несмотря на их фамилию. Так что сдержала крошку Алечку дверь. В смысле? Вы что, им не открыли? А мне показалось, что ор в квартире слышался. И в квартире, и в общем холле то то соседи сегодня развлекались. Как это? Да очень просто. Я, поскольку консьерж ни о ком не предупреждал, первым делом в глазок дверной посмотрела. А как увидела злобную гм, злобное лицо девушки, И сердитая ее папеньки сразу цепочку накинула и только потом приоткрыла. Ну и началось. Представляете, она даже пыталась порвать цепочку, наваливаясь всем телом, жуткая женщина. Так, надо срочно звонить моему адвокату. Похоже, я вчера совершил что-то совершенно кретинское. Принесите мне телефон, пожалуйста. Нет. У прямо под жалогу Базинаида. Доктор запретил. Какой теперь покой? Раздраженно отмахнулся Пименов. Обычный, Яков Борисович предполагал, что вас могут достать, поэтому оставил пару капсул хорошего снотворного. Это на ночь, а сейчас вы выпите другой препарат, который поможет вам успокоиться. И никаких возражений. Ну, адвокат. Я сама позвоню Анатолию, вашему помощнику. Скажу, чтобы он пригласил Георгия Вартановича сюда. Часиком так, к 10, да? Нет, в мой офис и к 8.